Глава тридцать седьмая, в которой заканчивается история Ярла-Ульфа-Хвити. «Шестнадцать кораблей», — доложил Скиди. «Насколько велики не разглядеть, но паруса большие». «Цветные?» — уточнил медвежонок. «Вроде бы», — не слишком уверенно ответил Скиди. «Темнело уже». «Цветные, цветные», — вмешался вихарек. «Желтые с синим». Скиди не стал спорить. Я его понимал, любой выбеленный парус со временем становится желтым или серым, а на море серое от голубого, до да еще вечером, попробуй отличи. Хотелось бы, конечно, знать, что на этих парусах намалевано, хотя я и без того догадывался, чьи они. Свеи, с вероятностью 90%. С той стороны прийти могут только свеи или нареги, но нареги отпадают. Их конунгам сейчас не до завоевательских походов. Они за наследие Хальфдана Черного бодаются. Да кто бы ни был, против такой армады нам не устоять. А идут они к нам, больше не к кому. Готовьтесь, сказал я своим Хольдам, будем уходить. Вот так сразу бежать, даже не подравшись, недовольно проворчал Медвежонок. Сразу, к сожалению, не получится. Надо добро загрузить, а его немало. Кирьялов предупредить. — напомнил отец Бернар. — Уже, — ответил Вихарек. — Сахрой знает, я ему сказал. — Пошли за ним, — велел я сыну. — И пусть ближних старших приведет, если успеет. — Успеет, — сказал Скиди. — Если это свея, то они из Упсала шли. А три дня назад шторм был, помните? Мы его в бухте переждали, а свеев он прямо в открытом море накрыл. — Точно, был шторм, хороший такой. Сигнал тем, кто понимает — лето закончилось. Трудно сказать, насколько сильно потрепала ту флотилию, но правильный конунг непременно стоянку устроит. Сразу, без острой необходимости, в бой не пойдет. Какой бой, если на кораблях течи открылись? Но я молодец. Сообразил, что нам надо не только у входа в залив караулить, а ходить километров на двести западнее. Примерно в районе будущего Хельсинки. А свеев они засекли еще раньше. Так что время у нас действительно было. Любимчику ветра потребовалось больше суток, чтобы вернуться оттуда. И это с попутным ветром и двойным комплектом отдохнувших гребцов. Свеям потребуется куда больше времени. И этого хватит, чтобы мы успели сделать все, что надо. И мы, и наши друзья-кирьялы. Я говорю сейчас голосом всех родов. Ты друг нам, белый волк, и всегда им будешь, и дети твои, и родичи. Вы все. Сахрою эту миссию не доверили. Нет, он тоже был здесь, но от лица всех родов, говорил не он, а седой, длинноволосый и очень важный дедушка. А еще дюжина таких же важных и ветхих кирьялов обоего пола с достоинством кивали в такт его речи. А кириалы помоложе, вроде сахроя, стояли поодаль, изображая массовку. Им не то что говорить, даже кивать было не положено. «И вы, мои друзья», — ответил я с искренним уважением и сожалением. Эти люди доверились мне, а я не оправдал. «Мне жаль, что я не смог защитить вас». «Мы понимаем, друг», — ответила одна из бабушек. «Боги испытывают нас, чтобы мы стали сильнее» но нет ничего сильнее дружбы. Я попытался скрыть удивление. Вот же, с виду обычная старушка, сморщенная и скрюченная, баба-яга без ступы и избушки на ножках. Хотя откуда мне знать, что там у нее в лесу спрятано, если она такие вот философские сентенции выдает? «Мудрая женщина верно говорит», — подхватил главный дедушка. «Дружба с тобой сделала и тебя, и нас сильнее» и она не разорвется. Этот остров и эта вода — малая часть нашей земли. На ней довольно место, чтобы друзья встретились, а враги потерялись. Приходи к нам, белый волк. Голосом всех родов говорю я. Ты не уйдешь без подарков. Ух ты! Что это, если не расширенное торговое соглашение? Дарить друзьям великая радость, — заявил я. Лучший подарок — знать, что наша дружба по-прежнему крепка. И отдельное удовольствие — знать, что Кирьяльский, меха и прочие пойдут ко мне, а не к свейским торговцам. Но дружба была не единственным прощальным подарком лесовиков. Та кириальская молодежь, что ходила со мной в Вике, оставалась со мной. А к ней еще 89 лесных стрелков, большая часть тех, кто когда-то проходил обучение с Бури и его помощниками. И это было прекрасно, потому что теперь я могу забрать с собой оба трофейных дракара. И под моей рукой будет больше двух сотен бойцов, а таким далеко не каждый здешний князь может похвалиться. А ведь это еще не все, еще сотня с хвостиком на Селунде. Да я не князь уже, а полноценный конунг. «Как думаешь, может мне теперь не ярлом, а князем оминоваться? – спросил я Зарю. Как бы ты себя ни назвал, я тебя люблю, — проговорила Заря, явно думая о чем-то другом. О чем, интересно? Какая-то она в последнее время не такая. И трель этот, который за ней хвостиком таскается. Случись подобное во время, в котором я родился, уже взревновал бы. Молодой красивый парень, у которого только одно желание — угодить моей жене. Это навевает. Но не в эту эпоху. Приревновать холопу — все равно, что к псу приревновать за то, что хозяйкины руки лижет. И все-таки зачем ей бывший отрок? Для повышения статуса? Показать свою власть? Парень-то дружинником был, еще и варяжского происхождения. Нет, заре определенно что-то не так. Или так. Скажи, сердце мое, а ты не беременна? Крови не было уже два месяца. И тем же рассеянным тоном, словно безделица какая. Вот не зря говорят. Чужая душа потемки. Особенно душа женщины. А уж душа беременной женщины. А может, все совсем просто объясняется? У нас же глобальный переезд. Пять дней на то, чтобы забрать все, что можно и стоит забрать, и свалить отсюда, оставив упрямому свейскому конунгу пепелища. А хозяйка у меня кто? Заря. Вот то-то. Насчет пепелища не шутка. С кормы замыкающего наш караван трофейного дракара я глядел на клубящийся над замковым островом черный дым и знал, что когда к нему подойдут корабли конунга Эрика, здесь будет именно пепелище. Ни пристани, ни корабельных сараев, ни самой крепости. Только много-много пепла для удобрения островных огородиков. Ничего. Захочет конунг новую построит. А там, глядишь, я сюда наведаюсь и опять пожар устрою. Не вечно же Эрик будет здесь свой боевой флот держать. Нет, я это место непременно еще разок навещу. Из принципа. Путь, конечно, не близкий, но это так прибыльно воевать со свеями. И дракар, на палубе которого я стою, тому доказательство. А пока...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 тотчас ощутила, как священная дрожь охватила ее и уходящую за кромку душу отрока Бевоя. Заря все сделала правильно, молнией руки принял жертву.